Глава 14. Когда они добрались до лагеря, снег уже шел, наискось пересекая просветы между соснами. Сначала он падал медленно большими хлопьями, кружившимися среди стволов. Потом, когда налетел холодный ветер с гор, повалил густо и беспорядочно, и Роберт Джордан, стоя у входа в пещеру, смотрел на это с безмолвным бешенством. — Много снега выпадет, — сказал Пабло. Голос у него был хриплый, глаза мутные и налитые кровью. «Цыган вернулся?» — спросил его Роберт Джордан. «Нет», — сказал Пабло, — «ни цыган, ни старик». «Проводишь меня к верхнему посту у дороги?» «Нет», — сказал Пабло, — «я в это мешаться не стану». «Не надо, найду сам». «В такую метель можно и заблудиться», — сказал Пабло. «Я бы на твоем месте не ходил». Нужно только спуститься вниз по склону, а потом идти вдоль дороги. Найти, может быть, ты и найдешь. Но твои постовые наверняка вернутся, раз такой снег, и ты разменешься с ними. Старик без меня не вернется. Вернется. В такой снег он не будет там сидеть. Пабло посмотрел на снежные хлопья, которые ветер гнал мимо входа в пещеру, и сказал, — Ты недоволен, что пошел снег, Инглес? Роберт Джордан выругался, а Пабло посмотрел на него своими мутными глазами и засмеялся. — Лопнуло теперь твое наступление, Инглес, сказал он. — Входи в пещеру, твои люди сейчас явятся. Мария раздувала огонь в очаге, а Пилар возилась у кухонного стола. Очаг дымил, но девушка поворошила в нем палкой, помахала сложенной в несколько раз газетой, и пламя загудело вспыхнуло и яркими языками потянулась вверх к отверстию в своде пещеры. «Чертов снег!» — сказал Роберт Джордан. «Ты думаешь, много выпадет?» «Много!» — весело сказал Пабло. Потом он крикнул Пилар. «Ты тоже недовольна, что снег, женщина? Ты ведь теперь командир, так ты тоже должна быть недовольна?» «А, Мике, а мне-то что?» — сказала Пилар через плечо. «Снег так снег!» «Выпей вина, Инглесс!» — сказал Пабло. «Я целый день пил вино, дожидаясь, когда пойдет снег!» «Дай мне кружку!» — сказал Роберт Джордан. «За снег!» — сказал Пабло и потянулся к нему со своей кружкой. Роберт Джордан чокнулся с ним, глядя ему прямо в глаза. «А ты, мутноглазая, пьяная скотина!» — подумал он. — С каким наслаждением я бы треснул тебя этой кружкой по зубам? но, но спокойнее, — сказал он себе, — спокойнее. — Красиво, когда снег, — сказал Пабло. — В такую погоду уже нельзя спать под открытым небом. — Ах, так тебе и это не дает покоя, — подумал Роберт Джордан. — Много у тебя забот, Пабло? Очень много. — Нельзя? — вежливо переспросил он. — Нельзя. Холодно очень, — сказал Пабло. «И сыро!» «Не знаешь ты, почему я отдал за свой пуховичок 65 долларов», — подумал Роберт Джордан. «Хотел бы я иметь сейчас столько долларов, сколько ночей я в нем проспал на снегу». «Значит, ты мне советуешь лечь здесь?» — вежливо спросил он. «Да». «Спасибо», — сказал Роберт Джордан. «Я все-таки лягу снаружи». «На снегу?» «Да». Черт бы тебя побрал с твоими свинячьими красными глазками и свинячьим рылом, заросшим свинячьей щетиной! На снегу! На этом подлом, неожиданном, предательском, сволочном, все дело испортившем дерьме, которое называется снег! Он подошел к Марии, только что подбросившей еще одно сосновое полено в очаг. — Но для твоего дела это плохо, да? — спросила она. — Ты огорчен? — Кева! — сказал он. «Что толку огорчаться? Скоро ужин?» «Я так и думала, что у тебя аппетит разыграется», — сказала Пилар. «Хочешь кусок сыру пока?» «Спасибо», — сказал он, и она достала круг сыра, который висел в сетке на крюке, вбитом в свод пещеры, отрезала толстую весистую ломоть с начатого уже края и протянула Роберту Джордану. Он съел его стоя. Сыр был бы вкуснее, если б чуть поменьше отдавал козлом.